память святого мученика Азы, и с ним 150 воинов. Святой мученик Аза был воином в Исаврии при царе Диоклетиане. Но потом, желая быть воином неземного царя небесного, он оставил воинское звание и удалился в пустыню. Совершая здесь многочисленные чудеса и исцеляя больных, он, как ревностный последователь Христа, был схвачен и приведен на суд к правителю Исаврийской области Аквелину. Когда воины вели святого на суд, святой Аза поучал их вере Христовой, и воины уверовали после того, как святой сотворил пред ними чудо. Так как сопровождавшие мученика воины сильно возжелали святого крещения, то Аза обратился с молитвою к Богу, и по молитве святого истекла вода. Тем не менее воины, научаемые святым, который внушил им, что они обязаны повиноваться придержавшим властям, привели Азу на суд к правителю и вместе с ним исповедали себя христианами. Тогда правитель Аквелин для устрашения других повелел подвергнуть мученика великим истязаниям, рвать тело его железными когтями и, наконец, привязав его к колесу, вертеть последнее. Однако святой при помощи Божией оставался невредимым. Видя это, жена правителя и дочь ее уверовали во Христа и исповедали свою веру. Тогда правитель так разгневался, что тут же повелел обезглавить свою жену и дочь, а с ними и всех уверовавших воинов, которых было число 150 человек. После того святой Аза был подвергнут новым мучениям и, наконец, был обезглавлен.